Глава двадцать девятая. Последний рывок к счастью. Кайрус бросился на дядю Талика, но не добежал, исчезнув в белоснежном сиянии. Это событие ненадолго отвлекло меня от личного горя. Кайрус заозиралась, оглядывая приборную комнату, но и Эрикес пропал. Где они? Куда исчезли? Не волнуйся, племянница. Арканы покинули этот мир, им здесь не место. Вновь огляделась, сканируя пространство. Около споймал следы точечных порталов, идентичных тем, что я обнаружила на научной экспедиции 17 лет назад. В голове что-то щёлкнуло, слёзы перестали литься из глаз. Только сейчас я поняла, что слова дяди не вяжутся с действительностью. Для чего это Талику? Солдаты тем временем ликовали. Вот почему они помогали Линдерману. Все являлись противниками Арканов. Но для чего это самому Линдерману? И как он узнал про установку Почему в стазисе выжил только ты? Подошла ближе к дяде. Голова всё ещё гудела, но жар проходил. Кажется, мощный поток магии выжег заразу. Прошло много времени, Микаэла. Дядя Внофер развернулся ко мне. Врёшь. Условия стазиса одинаковы для каждого в этом состоянии. Должны были выжить все, либо никто. Не смей обвинять короля в лжи, девчонка. Линдерман подошёл ко мне со спины и толкнул, грубо схватив за локоть. Я по инерции прошла вперёд и рухнула на каменный пол, больно ушибив колено, но вновь обернулась к талику. Короля? Он не король. Присмотрелась внимательнее и не смогла сдержать вздоха. Нити, что должны были связывать его с мирозданием, были разорваны. Что ты такое говоришь, девчонка? Линдерман двинулся на меня, сжимая кулаки. Залишишься, что он не связался с тобой, да? Сильнейший техномак, но выбрали не тебя. Король воззвал ко мне: Я объяснил, как вернуть его миру. Без короля наш мир обречён. Пусть тогда покажет Тавро правителя. Глупышка Микаэла, ты же знаешь, что Тавро проявляется после общения с механиком. Я ещё не принял корону. Что произошло 20 лет назад, дядя? Почему выжил только ты? Остальные не успели. Пожал он плечами. А синие глаза смотрели опасно. Зло. Я вижу порталы. Как и вижу, что ты не король, ты даже не тисянец. Внук подскочила на ноги, обвиняюще указав на дядю пальцем. "Я не король. Нет, я сианец. Я старший сын и должен был принять корону, но механик выбрал не тебя, а отца. И вот к чему это привело. Теся на грани гибели". Дядя взбешённо вскричал, брызжа слюной. Всё величие исчезло из его облика, и сейчас он напоминал обиженного судьбой подростка. Перевела взгляд на Линдермана. "А он вам собрал?" Я, королева, провела ладонью полбу, делая тавро видимым. Талик потерял связь с мирозданием. Этого не может быть. Вполнейшем изумлении Линдерман обернулся к Талику. Дядя сокрушённо поматал головой. Несколько щелчков по табло, и Линдерман с поддельниками тоже исчезли в белоснежном сиянии. В приборной остались только я и он. Легковон избавляется от проблем. Надо такое же для мусора завести. Ты права. та в ромнее не получить. Зато королева в моих руках. С мрачным выражением на сухощавом лице Талек двинулся ко мне, вынимая мечи из поясных ножен. Я отступила на пару шагов, нашаривая завязки, скрытые в складках юбки. Дёрнула их, и юбка опала вниз, оставив меня в костюме. Талек не медлил и сразу бросился в атаку. Годы в стазисе никак не отразились на его навыках. Он нападал стремительно и быстро. Мне оставалось уворачиваться Защищаясь единственным оставшимся при мне кинжалом. Плохая идея сражаться после приступа лихорадки и активации мастер-ключа. Я слаба, как котёнок. Котёнок. Где сейчас Кайрус? Жив ли он? Кинжал выпал из моей ладони, когда кончик меча Талика прошёлся по запястью. В следующую секунду я рухнула на пол, получив удар ногой по солнечному сплетению. Воздух гулко покинул лёгкие. Я закашлялась. Тебе придётся подчиниться, дорогая племянница. Дядя развернул меч в руке, эфесом вниз, намереваясь вырубить меня. Я немного опоздал. Данёся до нас пьяный голос технарь. Мой питомец влетел в дверь приборной комнаты, споткнулся на ровном месте и с грохотом врезался в панель установки. Интересно, где он раздобыл амброуз? Пользуясь отвлечением дяди, я подскочила на ноги. ударила кулаком по скуле Талика, вкладывая все оставшиеся силы. Тесианец повалился на пол, жалобно простонал, после чего я помогла ему потерять сознание точным пинком. "Я тебя обожаю", сообщил Техномяу. "Знаю, знаю", мурлыча протянул он, пытаясь встать на лапы. "Где все арканы?" Талик перенёс их куда-то, нужно попробовать вернуть. Я ринулась к панели управления. Мысли путались от волнения. Я не знала, куда открылись порталы. живые арканы. И даже не была уверена, что смогу их вернуть. Но вот в белоснежном сиянии появились Лендман с подельниками, а следом за ними и Кайрус с Эрикесом. За время отсутствия Эрикес успел освободить руки. Преступники пребывали в шоке. Взбешённые арканы пронеслись по рядам врагов и буквально в считанные минуты положили всех на лопатки. Всегда говорила: страшнее аркана зверя нет. Микаэла, Кайрус рванул ко мне, схватил за плечи Еми молотно прижал к груди. Аркан не погиб, точнее, ещё не погиб. Срочно открывай портал. Хорошо, обескураженно протянула. Видела по глазам Кайруса, что нужно спешить, потому приступила к работе. Быстрее, профессор. Закарис ходил из стороны в сторону за моей спиной на протяжении последних 20 минут. Как оказалось, на Аркане осталась его жена и истинная пара. который он не чаял вновь увидеть, считая, как и все, что их мир погиб. Лучше бы его оставили в отключке ещё на полчасика, размышляла я, глядя с негодованием на безопасника. Понадобился почти час и прорва магии, чтобы настроить межмировой портал. Я, не отец, не умела так быстро работать, особенно с установкой, которая бездействовала 20 лет. К этому моменту в комнату спустились арканы, увели преступников. Во дворце навели порядок. Правда, маскарад пришлось завершить раньше времени. Готова. Нажала кнопку активации и сразу зажмурилась от прострелившей в голову боли. Портал будет потреблять мои силы, пока не закроется. Чем дольше он будет открыт, тем больше арканов спасётся, поэтому я должна продержаться. Ты сможешь, сможешь, теперь за спиной принялся мельтешить обеспокоенный протрезвевший технокот в роли группы поддержки. Не знаю, сколько прошло времени. Арканы покинули помещение, они ринулись помогать прибывающим. Со мной осталось несколько стражников людей. Внезапно на моей дрожащей руке легла чья-то тёплая ладонь. Всё хорошо, дорогая, дальше мы сами. Меня мягко отстранили от пульта. Голова кружилась от слабости, я не могла понять, что происходит. Моя малышка. Мама прижала меня к себе. Обняла её в ответ, не до конца веря в происходящее. Отец занял моё место у пульта. Рядом с ним встали ещё мужчины-то сеансы. Неужели я не выдержала и ушла за грань? Или это снова бред?» По щекам нескончаемо полились слёзы. Я судорожно хваталась за грубую ткань платья мамы, словно пытаясь убедиться, что не сплю. Всё хорошо. Теперь всё хорошо. Мама гладила меня по волосам, целовала влажные щёки и мягко уводила меня на выход. «Мика!» Зара повисла на моей шее с другой стороны. «Мика!» Её звонкий смех вырвал меня из прострации. Мы уже познакомились с твоим женихом. Он такой классный, Мийка. Моим? Кем? Нет у меня жениха. Вот ведь наглый Аркан. Портал развергся на границе города. В мерцающих гранях виднелись далёкие виды моего мира, точнее, моего старого мира. Теперь у нас новый дом. Талик перенёс нас в Аркан, считая, что он уничтожен. Заскар все эти долгие годы поддерживал умирающий мир, защищая выживших арканов и внезапно перенёсшихся тесианцев. Механик поддерживала баланс здесь, не способная даже общаться со своими подданными. Она лишь смогла дать подсказку Микаэле, и та приступила к своим поискам. Вызов Микаэлы позволил механику освободиться и передать бразды правления новой королеве. После этого богиня отправилась в Аркан к мужу, чтобы поддержать его силы. оставив судьбу обоих миров на микаэлу, открылась тайна, что будоражила умы последние 20 лет. Оказалось, что тесианцы не погибли. Телар, король Теси, 20 лет назад пытался перенести всех арканов с помощью точечных порталов, но его брат Талик, обиженный на то, что власть когда-то ушла из его рук, вмешался в порталы и перенастроил их на тесианцев. Тех перенесло в Аркан. Лишь микаэла избежала телепортации. потому что находилась слишком далеко и под защитой барьера летательного аппарата. Лист быстро поняла, что от нее требуется, и приступила к работе. Первыми из портала вышли тассианцы. Они сразу направились в замок, чтобы помочь Микаэля стабилизировать портал. Портал держали открытым до позднего вечера, пропуская в новый мир арканов и тассианцев. Я успел за это время мельком познакомиться с будущими родственниками. Женить бы на Лист была для меня решенным делом. Слушай, куда Зара пропала? Ко мне подошёл Эрикер, только вернувшийся из города. Он организовывал временный лагерь для беженцев. Она отправилась в замок к Микаэле, обернулся к брату. Что это его сестра моей невесты заинтересовала? Красивая она, правда? Правда, правда. Постарался не закатывать глаза. Мой брат неисправим. Весь день прошёл в делах. Я организовывал помощь переселенцам, формирование лагерей, материальную помощь. Позним вечером, вымотанный, но счастливый после встречи с родителями и младшим братом, я вернулся в замок, намереваясь найти свою пару. Нам стоило многое обсудить. Вот только в приборной комнате я нашёл только короля Телара. Не подскажешь, где я могу найти свою невесту? Тасяня усхмыльнулся мне, взглянув с лёгкой сочувствие. Сразу возникло плохое предчувствие. Микаэла передала мне о tavro. Она сказала, что всю жизнь посвятила нашему возвращению. И сейчас хочет пожить для себя. Хотя, мне кажется, сбежала она от тебя, мой будущий сын. За время жизни на Аркане выяснилось, что тесианцы совместимы с нашей расой. Появились первые дети таких союзов. Тесианцы пересмотрели прошлые традиции, и Телар, кажется, не был против нашего с Микаэлой союза. Куда она сбежала? Я подбросил ей жучок. Он передал мне небольшую металлическую коробочку. Теперь я не сомневался, что они родственники. Спасибо, Передайте моему отцу, что я отказываюсь от короны в его пользу, говорил уже на ходу. Ну, котёнок, на этот раз ты от меня не скроешься. Микаэлу я нагнал только к утру. Она стояла у припаркованного на обочине слайдера. Вокруг тишина, лишь горы вдали и бескрайние просторы дороги. Лиса ждала рассвета и, кажется, меня. Она успела переодеться в кожаную куртку и брюки. Ветерок трепал длинные волосы. Вот я тебя и нашёл. Неслышно подошёл к ней и встал рядом. Точнее, я тебе позволила. Лист подбросила в руках небольшой предмет размером с пуговицу. Что-то мне подсказывало, что это и есть жучок. На душе потеплело. Она не стала сбегать от меня. Прислонился к её слайдеру и тоже перевёл взгляд на горы. Теперь некогда спешить. У нас впереди вечность. Приобнял Микаэлу за плечи и любоясь рассветом, самым счастливым за всю мою жизнь. Именно в этот момент на магафон поступил вызов. Ну всё, дети нагулялись. Пора и возвращаться. Тут совместную жизнь двух раз нужно устраивать. Видимо, Телар решил, что дал нам достаточно времени. Прости, Телар, у меня есть дела важнее. Я должен добиться любви своей пары. Отключил вызов, а потом и магафон. В столице разберутся и без нас. Микаэла взглянула на меня с улыбкой. Куда поедем? спросил у неё. Доверимся дороге. пожала она плечами. А там решим. Ты не против с тобой хоть на край света? Край света, задумчиво протянула она, лукаво сверкнув синими глазами. Звучит интересно. Читала Наташа Шелякина.